Часть первая. 15 кругов ада тревожного человека. Предварительное замечания Для начала опишем типичную историю путешествия человека в невротические состояния и психосоматические симптомы, основанную, что называется, на реальных событиях. Главным героем этой увлекательной истории является собирательный образ тревожного человека, в котором вы, возможно, полностью или частично узнаете себя. Круг первый. Появление телесных симптомов. Представим себе обычного среднестатистического человека, живущего обычной среднестатистической жизнью. С утра он едет на учебу или работу, вечером по плану спортивная тренировка или отдых с семьей, по выходным и праздникам встреча с друзьями, сопровождающаяся употреблением алкоголя. Он не испытывает никаких проблем со здоровьем, ведет вполне обычный образ жизни, однако время от времени этого общительного и веселого человека охватывает головокружение, появляется шаткость походки, при засыпании учащается сердцебиение, а при резком подъеме ни с того ни с сего темнеет в глазах. Поначалу наш герой не обращает на эти состояния никакого внимания и продолжает жить в привычном ритме. Подумаешь, заколола. Ну и что, что заболело? ведь в современном мире не бывает абсолютно здоровых людей. Круг второй. Тревожное замешательство. Тем не менее симптомы не отступают, некоторые из них усиливаются, и что особенно неприятно, появляются новые. Внезапная непрекращающаяся дрожь, покалывание и онемение конечностей, ощущение удушья и нехватки воздуха, волны жара и потливость, Резкие боли в спине и позвоночнике. Это приводит человека в тревожное замешательство. Со мной что-то не так. А что, если я действительно болен? Тревожные мысли все чаще посещают нашего героя, однако он по-прежнему не придает своим симптомам особого значения, стараясь всячески от них отвлечься. Круг третий. Первый приступ паники. Но однажды, находясь в длинной очереди в супермаркете или нервно томясь в автомобильной пробке, наш герой в одну секунду оказывается охваченным неописуемым ужасом. Его пронзает дикая тревога, и ему кажется, что он сейчас упадет в обморок, умрет, сойдет с ума или совершит неконтролируемое действие. Ощущения настолько внезапные, сильные и яркие, что человек напрочь забывает обо всех социальных нормах, начинает в панике метаться из стороны в сторону, просить людей о помощи вызывать скорую, звонить родителям, близким или друзьям. Независимо от исхода событий, человек оказывается дома в полной целости и сохранности. Спустя некоторое время наш герой приходит в себя, вновь начинает жить полноценной жизнью, лишь изредка вспоминая досадное недоразумение, однако теперь обходит стороной супермаркеты и старается на всякий случай избегать пробок. Круг четвертый. мысли о страшной болезни. Но прежняя безмятежная жизнь продолжается до тех пор, пока в новой очереди или пробке его снова не охватит всепоглощающий приступ паники. С этого момента наш герой уже всерьез озабочен своим здоровьем и ни за что не захочет оказаться один в супермаркете или в битком наполненном людьми автобусе. Навязчивая мысль о том, что он наверняка болен страшной и неизлечимой болезнью, прочно засела в его голове, и теперь является постоянным спутником, где бы он ни оказался. Круг пятый. Обращение к врачу. С целью поиска причин своих неприятных и тяжело переносимых состояний, человек, конечно, обращается к врачу. Героически преодолевая духоту коридоров в поликлинике, волокиту с направлениями и ненужными анализами, беспрестанно ругаясь в регистратуре и изнывая от ожидания в толпе тоскующих по советским временам бабушек, он, наконец, попадает к врачу. Однако красочный рассказ нашего героя о его внезапных панических состояниях и дискомфортных телесных симптомах не находит должного отклика доктора, который, не отвлекаясь от медицинских бумаг, лишь безучастно замечает «Переутомился ты, парень. Соблюдай режим дня, попей магний и вот этот антидепрессант». И выдает какую-то бумажку с диагнозом. Продираясь сквозь неразборчивый почерк врача, Человек, словно на священном манускрипте, наконец прочитывает на бумаге заветные слова вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, вегетативный криз или панические атаки. Круг шестой. Каскад бессмысленных обследований. Несмотря на то, что врач не обнаружил ничего страшного, а результаты медицинского обследования не выявили никакой смертельной болезни или патологии, Состояние нашего героя стремительно ухудшается. Возникают новые симптомы и новые страхи. Резкое головокружение и предобморочное состояние, боли в желудке и расстройства кишечника, страх закричать на улице и умереть от сердечного приступа. В сознании человека закрадывается мысль о том, что его недообследовали, и он запускает каскад бессмысленных обследований, тратя огромное количество денег, сил и времени на разные энцефалограммы и эндоскопии, которые и на этот раз не выявляют никаких отклонений от нормы. Однако, сделав очередную магнитно-резонансную томографию и взглянув на диагноз, наш герой приходит в ужас от огромного количества сложных медицинских терминов, не отдавая себе отчет в том, что это обследование выполняется диагностами, которые всего лишь описывают то, что видят в организме человека и что непосредственный диагноз может поставить только врач. Круг седьмой. прислушивание к себе. Так или иначе, бесконечные медицинские обследования нашего героя выявили только какую-то странность. Вроде и есть что-то, но в то же время ничего криминального. Но для впечатлительного тревожного человека самые невинные слова кажутся весьма угрожающими. Например, та же тахикардия. И человек, как в болото погружается в тревогу ожидания, каждую секунду трепетно прислушиваясь и принюхиваясь к себе. А вдруг будет инфаркт? Сердце-то одно, и если остановится, кирдык. А тут еще врачи сообщают, что с его сердцем творится какая-то неприятная и замудренно звучащая беда. К тому же в голове невольно возникают слова доброй женщины из телевизора, которая подробно рассказала о том, что если отдает в левую руку, да еще и колет под лопаткой, то жди беды. И что же? Постоянный самомониторинг приводит к тому, что возникают спазмы. В левую руку действительно отдает, под лопаткой действительно колет. И от этого человек начинает страдать, поскольку верит, что инфаркт вот-вот наступит. Но нашему герою пока еще не вдомек, что спазм возникает именно там, куда он постоянно направляет свое катастрофически заточенное внимание. Ожидая инфаркта, он каждый раз получает его легкую имитацию, межреберную невралгию. Ведь организм может мастерски подыгрывать. тревожному мышлению. Круг восьмой. Поход к психиатру. И человек начинает себя запугивать, тем более его самочувствие продолжает ухудшаться. Теперь при выходе на улицу мир видится как в кино, отражение в зеркале воспринимается как чужое, и что особенно неприятно, появляются странные и пугающие мысли нанести вред себе или близкому человеку, выпрыгнуть из окна, избить друга или родителей. Как тут не подумаешь о сумасшествии? Преодолевая стыд, человек обращается к психологу, психиатру или психотерапевту, но все безрезультатно. Вроде и шизофрении никто не поставил. А может, они просто не говорят мне о том, что у меня психическое расстройство, не желая меня пугать? Круг девятый. Избегание мест и домашнее заточение. Итак, наш герой давно никому не верит и запуган до такой степени, что лишний раз не выходит из дома, прекратил всяческое общение с друзьями и уволился с работы, боясь спровоцировать приступ панической атаки. А если и выходит, то всякий раз берет с собой бутылочку с водой, горсть, таблеток и, конечно, телефон. А вдруг понадобится вызывать скорую помощь? Он все отчетливее понимает, что с такими проблемами долгоиграющую пластинку можно не покупать, ведь высока вероятность не дослушать ее до конца. Добровольно заточив себя в тюремные стены собственного дома, человек живет в иллюзии того, что дом является единственным безопасным местом на земле, как будто у него под кроватью находится реанимационный набор для оказания медицинской помощи, а в соседней квартире круглосуточно дежурит бригада санитаров. Как тут не вспомнить премудрого пескаря Салтыкова-Щедрина и чеховского человека в футляре, который постоянно беспокоится о том, как бы чего не вышло? круг десятый. Самокопание и депрессия. Но нашему страдальцу не до шуток. Он до нельзя измучен бесконечной тревогой, меняющимися один за другим симптомами и острыми наплывами паники. Он разбит, обессилен и не знает, как жить дальше. В голове одна за другой несутся мысли «моя жизнь превратилась в кошмар, мне никогда из этого не выбраться, за что мне это? Почему это происходит именно со мной?» Почему же другие люди живут счастливо, и только один я страдаю? Апатию и депрессивное настроение усиливают мысли о том, что его состояние — это божественная кара, наказание судьбы или вообще сглаз и порча. Масла в огонь добавляют родители или родственники, которые поначалу жалеют нашего героя, а по прошествии времени, понимая, что он, вероятнее всего, просто придуривается, начинают злиться и ругаться. но отсутствие поддержки со стороны близких порождает желание показать, что человеку реально плохо, а это вызывает еще более сильные приступы паники. Круг одиннадцатый. Обвинение родителей и дурной наследственности. Человека начинают преследовать мысли о том, что все его проблемы – следствие того, что его неправильно воспитали. И он обвиняет родителей во всех грехах, тем самым только усиливая свое напряжение. Но вместо осознания того, что каждый родитель воспитывает своего ребенка так, как умеет, и так, как в свое время воспитывали его, он не перестает осыпать их несправедливыми упреками. Однако на смену мыслям о никудышном воспитании нашему герою приходит новое озарение. Все дело в дурной наследственности. Тут претензии возникают не только к маме с папой, но и к бабушке с дедушкой и их родителям вместе взятым. но здесь наш герой зря уповает на генетический путь передачи его тревожных состояний. Действительно, тревожные способы мышления во многом формируются под влиянием воспитания, поэтому гены здесь ни при чем. Как тут не привести юмористический пример, поясняющий глубинные установки тревожного человека? Да что ты можешь знать о страхе? Когда мне было 7 лет, моя мама оставила меня в очереди в поликлинике, а сама ушла в регистратуру. Когда она вернулась, передо мной в очереди стоял всего лишь один человек. Один, черт подери! Я седой с семи лет. Круг двенадцатый. Поиск внутреннего конфликта. Значит, все дело во внутреннем конфликте из детства снова осеняет нашего героя. И что же ему теперь делать? Конечно же, как можно глубже закопаться в своем детстве. чтобы найти ту самую психотравму, которая и является источником всех его симптомов, да и вообще всех его жизненных проблем. Но несмотря на то, что такой путь непродуктивен, поскольку мы никак не можем изменить свое детство, наш герой начинает как в ящике с грязным бельем рыться в своем прошлом в поиске внутреннего конфликта, разрешив который, как ему кажется, можно раз и навсегда разрубить Гордиев узел любых прошлых, настоящих и даже будущих проблем. однако практика показывает, что копание в детстве и настырные поиски психотравмы не приводят ни к чему хорошему. Круг тринадцатый. Обращение к альтернативным способам. Устав от бесконечных обследований и обвинений со стороны родных, наш герой, казалось, совсем опускает руки, но внезапно вспоминает о том, как часто людям попадаются некомпетентные врачи. То диагноз неверный поставят, то лекарство неправильное назначит то вообще скальпель внутри живого человека забудут. Как же я раньше об этом не подумал? Надо искать альтернативные методы лечения. До предела отчаявшийся и опустошенный человек хватается за любые методы исцеления, о которых раньше даже не слышал. Но обращение к гипнотизерам и экстрасенсам, походы к бабкам-целительницам и гадалкам, втирание яиц в голову, Прием гомеопатических препаратов и биологически активных добавок, иглоукалывание и массаж, чистка кармы и химчистка мозга не приносят устойчивого эффекта, а от антидепрессантов становится только хуже. Как тут не вспомнить известную шутку «Гомеопаты есть, а то астрологу плохо». А самое печальное то, что даже поход в церковь и беседы с настоятелем ничего не поменяли. Может быть, конец скитаниям по кругам ада положат тренинги личностного роста? Развитие духовности и популярная психология? Нет. Все без толку. Круг четырнадцатый. Усердное занятие спортом. Поняв, что, скорее всего, погорячился с эзотерическими практиками, народными средствами, сомнительными препаратами и нетрадиционной медициной, наш герой вспоминает заветное «О, спорт, ты мир!» и начинает усиленно заниматься физической нагрузкой и вести здоровый образ жизни. Отказавшись от алкоголя и сигарет, теперь он делает зарядку и пробежки по утрам, обливается холодной водой, посещает массаж и бассейн, старается правильно питаться, высыпаться и соблюдать режим дня. Однако надолго нашего героя не хватает, тем более что однажды, желая решить все проблемы одним махом, он переусердствовал в тренажерном зале и почувствовал себя плохо. Сердце колотилось как бешеное и никак не хотело успокаиваться, спровоцировав очередную волну тревоги и паники. И эта ситуация стала источником кардиофобии и навязчивых действий в виде постоянного измерения частоты пульса. Хуже того, теперь его начинают мучить экстрасистолы. Абсолютно безвредные дополнительные удары сердца, которые каждый раз трактуются как инфаркт. Круг пятнадцатый. Посещение сайтов и форумов. Печально, но и на этом мучения нашего героя не заканчиваются. К букету из различных симптомов, панических атак, навязчивых мыслей, депрессии и апатии добавились раздражительность по любому поводу, ухудшение памяти и очень плохая концентрация внимания. Ну и куда же без помощи интернета? Судорожно набирая в поисковой строке свои симптомы и диагнозы, человек попадает на медицинские сайты, которые подробно описывают его проблему. Однако, находясь в тревожном состоянии, человек игнорирует позитивную информацию и фокусирует внимание только на негативных фактах, пугаясь громоздкой врачебной терминологии. Более того, произвольно сопоставляя разные фрагменты текста, он делает свою трактовку информации, находя у себя все новое заболевание, которое организм не замедлится имитировать. Таким нехитрым способом наш герой все сильнее и сильнее погружается в мыслительную жвачку. ставя себе все более мрачные и тяжелые диагнозы, в силу чего укрепляется его вера в то, что в организме царит полная разруха. Ну и правда, крыша уже поехала, здоровья почти нет, а жить осталось совсем чуть-чуть. Окончательно запуганный своими мыслями, наш герой сталкивается с интернет-форумами, из которых узнает, что симптомы вегетососудистой дистонии не лечатся, что панические атаки – психическое заболевание и что он останется инвалидом навсегда. При этом ему, естественно, не приходит в голову мысль о том, что люди, успешно избавившиеся от таких же проблем, больше не посещают такие сообщества. Но изучив пугающую информацию, человек начинает бояться того, чего у него нет, никогда не было и не будет, понимая, что его симптомы невозможно отличить от инсульта или инфаркта, и что почти каждую секунду ему грозит смертельная опасность. Это один из вариантов той распространенной ситуации, когда диагноз рождает болезнь. или действительно, находясь в состоянии повышенной тревоги, человек крайне восприимчив к любой нелепой информации, которая за счет его богатого воображения раздувается до масштабов мировой катастрофы. Неутешительные выводы. Кажется, что такое положение дел ставит жирный крест на счастливой жизни нашего героя, который в своем нынешнем состоянии не сможет ни познакомиться с девушкой, ни завести семью. не устроится хоть на какую-то работу, не говоря уже о самореализации, путешествиях, развлечениях. Запертый в своем доме, мучимый нескончаемыми симптомами и тревожными состояниями, он со временем утрачивает всякое желание жить. Друзья недоумевают и постепенно обрывают контакты с человеком. Родные тоже опускают руки и не без раздражения принимают происходящее. а наш герой, похоже, окончательно скатывается в депрессию. Что и говорить, такая история мало похожа на рождественскую сказку. Но ведь это всего лишь один из вариантов развития событий. И несмотря на то, что все истории тревожных людей, как две капли воды, похожи друг на друга, каждый из них полагает, что именно его случай – самый тяжелый, и что именно его ситуация – самая уникальная. Но так ли это?